Ноэль Ламар. «Я не она. Дело Кейт Хадсон». Глава первая. Я очнулась от холода, проникшего прямо под кожу и коснувшегося костей лица. Не сразу, но в скорости до меня дошло, что лежу я не у себя в кровати, а на мёрзлой земле, прижавшей щекой к вязкой грязи. Со стоном перевернувшись на спину, мутным взором поглядела в тёмное небо. В голове пульсировала жуткая боль, саднила скулу. Одежду пропитала сырость. Перед глазами плыл багровый туман, потому закрыла глаза и просто прислушалась к окружающему миру. До слуха донеслись неясные звуки улицы, чьи-то голоса вдалеке, еле различимые шаги. Перестук. Копыт? Где это я? Неужели задание провалено? Последнее, что помню, как мы начали перестрелку с наркокурьерами, на счету которых было немало убийств. Наш отдел выслеживал их почти полгода, и вот сегодня была назначена операция. Окружив банду как положено, мы предложили им сдаться. Началась пальба. Витька Еремеев велел не высовываться, но я попыталась перебежать за колонну, откуда обзор был лучше. Внезапно удар в голову, от которого, казалось, разорвало мозг и темнота. Меня куда-то перенесли. Я ощупывала замерзшими пальцами пространство вокруг. Грязь, мощёная булыжником земля. Странно, не припомню в районе заброшенного химкомбината, где была устроена засада подобных мест. С трудом открыла слипшиеся веки. Зрение более-менее пришло в норму, и я смогла присветь одинокого фонаря, рассмотреть место, в котором очутилась. Надо мной возвышались глухие стены домов без единого окна. Вокруг было темно. Лишь в далёком небе мерцали осколки звезд. Грязь под руками противно хлюпала. Собрав остатки сил, приподнялась на локтях. Что за чёрт? На мне было платье, длинное с пышной юбкой и тугим корсетом. Меня для маскарада переодели и выкинули на улицу. Повела модным взором по сторонам. Судя по всему, это был глухой закоулок, заканчивающийся тупиком, где я сейчас и валялась. Превозмогая боль, села, изо рта шел пар. А на мне, кроме платья и ботинок, ничего больше не было. Кожу продирала колючими иголками холода. Когда поднималась, услышала, как что-то глухо о сёзим. Я вяло пошарила руками и нащупала рядом с собой нож. Подхватила его за скользкую рукоять, поднесла глазам. Узкое лезвие темнело от пятен крови. Интересно. Кое-как поднялась на ноги. Колени тряслись, еле удалось сделать пару небольших шагов, чтобы опереться о сырую стену и перевести дух. «Это что за игры разума? Куда меня занесло?» Ощупав платье, нашла глубокие карманы, которые были пусты, спрятала нож в один из них. Даже если это сон, то окровавленное орудие в руке к добру не приведёт. Пелена перед глазами постепенно истаивала, зрение становилось чётче. Краем глаза неподалеку от себя заметила лежащего на земле мужчину. Он был добротно одет, в дорогое даже на первый взгляд пальто. Кожаные перчатки, трость, которая валялась рядом с ним. Дойти сил не было. став на четвереньке, поползла к лежащему. «Эй!» — тряхнула я его за плечо. Приложила пальцы к его шее, пульса не было, и тело уже давно остыло. Незнакомец лежал, раскинув руки, глядя в небо мертвыми глазами. На лице застыла гримаса ужаса. Рот был перекошен в предсмертном крике. По груди расползалось кровавое пятно, в полутьме казавшееся чёрным. «Это я его?» Ответов не было, а вопросов все больше. Вдруг позади послышался шум шагов и сдавленные крики. В скорости ко мне приблизились трое мужчин, с ними женщина, закрывшая рот руками. «Тихо, Сьюзан!» — сказал первый, подошедший ко мне. «Мисс, вы в порядке?» — обратился он уже ко мне. «Я не знаю». Воздух обдирал горло, заставляя меня хрипеть, как старый патефон. «Ничего не помню». «Бедняжка!» — подошла ко мне та самая Сьюзан. «Генри, одолжите бедняжке своё пальто. Она совсем продрогла?» Повернулась она к мужчине, чье лицо закрывала густая тень. Тот с готовностью протянул мне тёплое кашемировое пальто, в которое женщина помогла мне закутаться. «Что здесь произошло?» С тревогой смотрела она мне в глаза. «Не помню». Голос слушаться не желал. Карканье вороны и то звучало бы мелодичнее. «Судя по всему, на вас напали». Обернулся первый мужчина, осматривавший тело убитого. «Надо отвести вас в участок. Генри, позовите полисмена и найдите Кэп». «Мистер Коллинс, мы не можем бросить бедняжку одну!» С мольбой повернулась Сьюзан. «Разумеется, поедем вместе. Тем более наши показания пригодятся». Отойдя от тела, Коллинз подошел ко мне и галантно подставил руку, на которой я тотчас и повисла. С другой стороны, меня подхватил их третий спутник, не проронивший до сих пор ни слова. Сьюзан пошла впереди. Мы стройным шагом двинулись к выходу из переулка. Навстречу нам уже спешил Генри. Кэп ждет. Он махнул рукой, указывая направление. Езжайте, я останусь до приезда полиции. Спасибо, Генри, — отозвалась Сьюзан. Нам действительно стоит поспешить? Вдруг мисс ранена? Сама я идентифицировать свое нынешнее состояние затруднялась. Ломила везде, словно меня сбила машина на полном ходу. На щеке запеклась то ли кровь, то ли грязь. кула нещадно болела, явно от хорошего удара. Словно марионетка следовала за людьми, что подобрали меня. Генри, Сьюзен. Что за дичь? Откуда такие странные имена? Мозг полыхал от боли, даже от мысли превращаясь в кипящий вулкан. Наконец, достигнув Кэба, мои провожатые буквально на руках сгрузили меня на сиденье, после чего устроились рядом, и мы тронулись в путь. Экипаж подскакивал на каждой выбоине, добавляя в копилку моей боли новые оттенки. Горлу подкатывала тошнота, я с трудом оставалась в сознании, дорога казалась мне вечностью. «Тпру, прибыли!» — раздался громкий голос возницы, и остановился. В конец измученная увидела в небольшое окно кареты старинное двухэтажное здание, окруженное кованой оградой. где мирно прохаживались полисмены, словно сошедшие со страниц романов Конан Дойля. «Не может быть, это Англия, но как меня сюда занесло!»